Их было восемь человек, и все они жались друг к другу. Капитан теперь снова окликнул их. Эй, Карл Вильямс, вылезете вы теперь, чтобы я приказал выбрать вас, или вы хотите попасть на виселицу в Нью-Йорке? Мне с моего места было прекрасно видно, как в ответ на оклик капитана один из них поднял пистолет, а остальные сплотились теснее. Прекрасно. Спокойным, слегка насмешливым тоном продолжал капитан. «Вы сумели поставить пару досок между собой и смертью, но это не поможет вам, я буду стрелять сквозь галерею». С этими словами он, не торопясь, поднял свой пистолет и спустил курок. Заряд прошел сквозь тонкую деревянную переборку, раздался глухой стон, и один из бунтовщиков повалился лицом вниз. Товарищи тотчас же подхватили его. Капитан снова окликнул их, приглашая выйти. «Вот уже вас стало одним меньше», — говорил он, — «но это только начало». «Я разнесу всю эту постройку и вас вместе с ней». Он снова поднял пистолет, но в этот самый момент кто-то из бунтовщиков выстрелил из револьвера, и пуля прожужжала у нас над головами. Выстрел капитана не заставил себя долго ждать». Доски обшивки разлетелись в щепки, и второй бунтовщик, громко вскрикнув, вскочил, затем упал замертво на палубу, теперь уже ярко освещенную луной. «Вот уже двое из вас выбыли из строя», — все так же невозмутимо и спокойно продолжал капитан. «Пусть их станет трое, если вы этого хотите», — но при последних словах оставшиеся в живых бунтовщики, выбежав, укрылись за связками каната. Капитан решил тут же покончить с этим делом. В два прыжка он спустился с лестницы, а мы последовали за ним. Бунтовщики дали было по нам три выстрела, но приклады наших двух ружей сделали свое дело. Трое из них тут же скончались, остальные же просили пощады, и капитан решил помиловать их, но сначала и сколотил. А затем... Мы освободили оставшихся нам верными людей. Те подоспели на помощь капитану и стали вязать оставшихся в живых бунтовщиков. Еще не успело расцвести, когда их убрали в трюм и затем приступили к уборке палубы. Убитых пока накрыли брезентом, а Паола, лежавшего неподвижно и истанавшего, снесли вниз в его каюту и оказали ему посильную помощь. Когда взошло солнце, Я окинул взглядом весь горизонт, но вокруг был безбрежный, безлюдный океан. Мы снова были одни в средневодной пустыне. Происшествие последней ночи заставили нас потерять наших спутников к немалому моему огорчению. Судно под черным плащом. День занялся ясный. Но у нас на судне было невесело. В полудню мы похоронили двух истопников, убитых капитаном. Трое других были ранены очень опасно. Хуже всех мне оказалось состояние Паола, который все время кричал «Льда, льда!». Мы с трудом могли удерживать его на койке. Иногда он говорил что-то, какие-то слова, смысл которых мне был тогда не ясен, но впоследствии, при совершенно непредвиденных обстоятельствах, я понял их значение. После завтрака капитан пригласил Родрика и меня в свою каюту, и мы стали обсуждать положение дел. За ночь на море поднялся ветер. Мы снова развели пары и, поставив паруса, быстро приближаясь к американскому берегу. Но капитана, по-видимому, это не особенно радовало. Он все как будто не верил в благополучное окончание пути. «Ясно одно», — говорил Йорк. «Вы вовлекли меня во что-то иное, чем просто обыкновенная поездка ради удовольствия, но я пока не жалуюсь на это. В Нью-Йорке же мне необходимо будет узнать все, или же я расстанусь с этим судном. Нужно выяснить дело предыдущей ночи, а также допросить вашего младшего офицера. Людей же я бы охотно уволил, мы управимся без них. Теперь я позволю себе потребовать одного». А именно ввести яхту отсюда прямо в Нью-Йорк и не совать нос ни в какие дела, которые не касаются нас. «Капитан прав», — заметил я. «Мы не имеем никакого основания отказать ему в его требовании, если только нас не ожидает на пути препятствие, в чем я не совсем уверен».